Книга 23. Глава 1. Ценить прямоту. Мудрый властитель ничто так не ценит, как настоящих мужей. И ценит он настоящих мужей за их прямые речи. Когда речи прямы, на их фоне становятся видны все извращения. Горе властителю, если он желает слушать речи, извращающие правду. А прямые речи слушать не хочет. Это все равно, что завалить камнями источник и потом идти к нему за водой. Откуда же она возьмется? Это все равно, что отталкивать все желанное и привечать все ненавистное. Откуда же возьмется желанное? Нэн И был принят Цысским Сеньваном. Сеньван сказал, «Я, недостойный, слышал, что вы, господин, склонны к прямоте. Это верно?» Тот ответил, «Мне разве удается быть прямым?» «Как я слышал, муж, любящий прямоту, не селится с семьей в царстве, охваченном смутой, и не ищет приема у запятнавшего себя правителя. А я вот стою перед вами, и семья моя в ци» так что разве можно мне говорить, что мне удалось остаться прямым?» Сень Ван тогда в гневе вскричал «Неотесанный мужлан!» и хотел покарать его, но Нэн-И сказал «Ваш слуга с малолетства полюбил службу, а возмужав этим занялся. И почему бы вам, Ван, не общаться с неотесанными мужами?» вы таким образом могли бы дать всем понять, что именно вам нравится. Ван тогда отпустил его. Нэн-И, конечно, понимал, что нужно быть осторожным, когда говоришь в присутствии властителя, и все равно это не могло заставить его властителю льстить. Разве это малое приобретение, когда находится искомое отсутствие лести властителю? Этого как раз и ищут добропорядочные властители, в то время как недобропорядочные этого не любят. Ху обратился к цицкому Минвану. Инские треножники были выставлены в Джоулском дворцовом зале. Их алтарь земли был убран джоулцами под крышу, а их музыка, сопровождавшая ритуальные танцы со щитом и секирой, стала употребляться людьми для развлечения. Между тем, музыка погибшего царства не должна использоваться в храме предков. Алтарь ше погибшего царства не должен быть показываем небу, а ритуальные сосуды погибшего царства должны быть выставлены в зале дворца, как предостережение победителю. Вам, Ван, необходимо этого избегать. Поэтому должно быть отдано повеление, чтобы большой подбор колоколов царства Ци не выставлялся в зале дворца, чтобы никогда алтарь земли тайгуна не покрывался крышей, чтобы никогда цисская музыка не исполнялась для развлечения народа. Но цивский Иван не послушался его, и тогда тот вышел и три дня оплакивал судьбу царства причитая в таких словах «Кто успеет уехать первым, унесут лишь то, что на них надето. Кто задержится, заполнит собою тюрьмы и клетки. Я вижу, волнами морскими бежит народ к востоку и не знает, где найти приют». Циский Иван спросил тогда у чинов-знающих, «Что у нас полагается по закону тому, кто заранее оплакивает гибель царства?» Судьи сказали отсечение ноги. Ван повелел применить закон. Тогда судебные чины выставили топор и плаху у ворот Дунлюи, поскольку они не хотели его казнить, а хотели, чтобы он бежал. Однако Ху Юань, прослышав об этом, пришел хромая и предстал перед судебными чинами. Те сказали ему. За оплакивание царства положено отсечение ноги. Вы преждерожденный, ведь старый уже, ведь вы такого по старости и не знали. Хуянь сказал, что значит, что я не знал из-за старости? А затем, как бы отвечая сам себе, люди с юга, которые приплыли сюда щурятами, выросли в барракут. Таким чужой двор, что трава, в котором они прячутся, а чужая страна, что морская расселена, в которой они таятся. В инь был бигань, в у был цзысюй, овцы есть ху юань. Речей его не слушают, так что нужно отсечь ему ногу у ворот дун люй. Тот, кто велел отсечь, тем самым поставит меня третьим в ряд к тем двум мужам. Конечно, Ху не желал, чтобы ему отсекли ногу, но страна уже была охвачена смутой, высшие уже впали в неразумение. Поэтому, заботясь об алтарях земли и посева, а также о людях простых и знатных, он и выступил с такими речами. Он говорил так не ради того, чтобы кого-то просто обличить. Этими речами он хотел предотвратить гибель царства поэтому пошел на риск для себя лично. Вследствие его действий Джудзи покинул страну, а Дадзи, как командующий, погиб. Джаоский Дзяндзи напал на некоторые второстепенные города, царства Вэй, и при этом сам повел войска, как командующий. Когда началось сражение, он тем не менее следил издалека, стоя рядом с боевой колесницей, покрытой носорожьими шкурами. Но когда барабан забил к наступлению, мужи не пошли вперед. Тогда Дзянзы отбросил барабанную колотушку и запричитал. «Увы, как это мои мужи могли так быстро все до одного утратить мужество?» Тогда Ханжень Джуго снял шлем и взяв свою пику на выступил вперед и сказал, Если правитель выказывает неспособность быть мужественным, как могут мужи за него отдавать жизнь? Цзе от гнева изменился в лице и сказал, Меня недостойного никто не посылал, а я сам как командующий встал во главе этого сброда как же смеешь ты обвинять меня в неспособности? Если у тебя есть основания для таких утверждений, прощу, если же нет, казню». Тот сказал, «В свое время наш прежний правитель Сяньгун за пять лет правления присоединил девятнадцать городов, вот с этим же войском». Однако Хуйгун, пребывая у власти всего два года, так погряз в увлечении красивыми женщинами, что цинцы, напав на нас, не дошли до нашей столицы Дзянь всего семьдесят ли, и это при том же войске. Когда к власти пришел Вэньгун, то он всего за два года, взявшись за дело и вложив все свое мужество, добился того, что через три года все мужик были героями, готовыми на все. В битве при Ченпу они пять раз обращали в бегство чувств. Они осадили Вэй и сравняли землей с землей Шише. Они утвердили положение сына неба и прославились на всю поднебесную. И это, опять же, все тоже войско. Так значит, если правитель не был способен на подвиг, когда это за него умирали мужи. Тогда Дзяндзи покинул свое место у колесницы, покрытой носорожными шкурами, и стал там, куда долетали камни и стрелы. При первом же ударе барабана воины были уже на колесницах. Дзяндзи тогда сказал... Чем иметь еще тысячу защищенных от стрел-колесниц, лучше мне было бы раньше послушать одну речь Ханжин джуго Ханжин джуго действительно умел убеждать своего правителя, когда сражение уже началось, одним только умелым использованием колотушки и барабана – Без умножения наград и без усиления наказаний он сумел одной речью сделать так, что все мужи готовы были отдать жизнь за высших.